Гуров поднял обороненный бандитом пистолет, помог Станиславу поставить мужика на ноги. «Ты что, мил человек, из-за паршивой железки готов шею себе свернуть?» Крючко, не давая парню упасть, прижмал его к стенке. Голова у мужика безвольно клонилась. Видно, при падении с лестницы он крепко расшився. Гуров, опасаясь стимуляции, Оттянул ему веки, зрачки закатились, умышленно так не сделаешь. Ты из какой квартиры вывалился? Крючко подхватил мужчину с одной стороны, горов с другой, и поволокли его наверх. Последний пролет, тебе придется тащить его одному, шептал Гуров, опуская пистолет незнакомца в карман Крючко. И лопушка в твоем правом кармане. Когда будешь возвращать, протяни рукояткой вперед обязательно. Понял, Кричко взвалил безвольное тело на плечи крякнул. Гады мать твою! Он поставил захватчика у двери против глазка, заколотил ногой дерматиновую обшивку. Эй, мужик, прими! Вот горе бизнесмены, ну ничего не умеют. «Сопляки! Ты откроешь или мне ее тут оставить?» Крючко вынул из кармана пистолет, начал колотить ручкой по двери, и она приоткрылась. «Налить обещали!» Кричко ногой распахнул дверь, поддерживая подмышки парня, который уже приходил в себя. В коридорчике было сумеречно, мужские фигуры закупоривали его плотно. Горов бесшумно проскользнул в квартиру, встал у вешалки с верхней одеждой. «Чего там?» «Мишка, ты, напарник, изображая пьяного, появился в светлом проеме двери, ведущей в комнату». «Я!» — прохрипел Станислав, протягивая пистолет рукояткой вперед. Встречавший не мог сдержать рефлекс, вынул из кармана правую руку и попытался схватить протянутый пистолет,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 пытаясь ладони прикрыть обнаженную грудь. «Валентина, без истерик, все кончилось благополучно», — уверенно сказал Горов. «Вика нас ждет в машине. Не торопясь, приводите себя в порядок и уезжайте». Женщина смотрела на него застывшими глазами, молчала. Горов вернулся в прихожую. Станислав продолжал ездить на полу.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 вертухнулся. А то он так в образ мудака вошел, что никак из него выбраться не может. Из кармана все забери в комнату на стол. Начнут дергаться, пушкой не бей. На трупах не должно быть повреждений, только пулевые отверстия. кричка ловко опустошил карманы захваченных, отвесил белобрысому звонку и оплеуху, доложил. Служебных документов нет, только паспорта и твоя фотография, — Крючко перевел взгляд на гуру.